Ну и что ты намерена делать, пласточка моя? Лера твердо произнесла: «Похоронить своих мертвецов». А ведь они уже были похоронены, и отец, и бабушка, и даже Лариска, разделенные дорогой, пролегавшей между старым и новым кладбищем. Отлично, так и думал, что ты примешь правильное решение. Ты девица с характером, это сразу чувствуется. Кстати, хочешь со мной? Лера уставилась на него, а Фёдор ухмыльнулся. Ну не бойся, я тебе не паси своей стать предлагаю. Выше бери коллегой. Правда, место журналиста в редакции обеспечить не смогу. А вот практиканты нам нужны, а в особенности прелестные практикантки. Отираться в коридорах бульвар-экспресса в планы Леры явно не входило. Нет, благодарю, но точно это не по мне. Я буду поступать в университет. А жить в Москве есть где? спросил Фёдор. Лера кивнула. Она ехала, как и полагается, к двоюродной сестре бабушки, Зое Андреевне, обитавшей где-то в Марьино. Ну, смотри, если передумаешь, то обращайся. Да и вообще, давай не терять друг друга из виду. Вот моя визитка. Федор сунул Лере залоченную карточку, на которой было выведено: Федор Б. Крылов, ведущий корреспондент медиа-holdingа Бульвар Экспресс. Что-то не слышал я о таком holdingе. Проронила Лера, пряча визитку в сумочку. Вами какой олигарх владеет? Выпив в грудь, Федор заявил: Мы, ласточка моя, независимая СМИ, самая лживая во всей столице. но одно из самых читаемых. Понимая, что Фёдоров с его цинизмом, подправленным удивительной искренностью, ей будет не хватать, Лера, услышав объявление по внутреннему радио, что их поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву, поцеловала Фёдора в щёку, чем ввергла его в смущение. Спасибо тебе за всё. Обещаю, что позвоню. и, поймав на себе грозный взгляд проводницы, как раз заглянувшей её в момент поцелуя в купе, быстро вышла оттуда. Без особых проблем, сориентировавшись в метро, Лера доехала до Марино, откуда, расспросив прохожих, узнала, где располагается Искомая улица. оказавшись перед импозантной многоэтажкой, Лера позвонила по домофону, и когда услышала женский голос, произнесла: "Зоя Андреевна, это я, Лера, внучка Валерии Афанасьевны". Кузина бабушки очень на неё похожая, причём не только внешностью, но и характером. Крайне радушно встретила Леру. Та понимала, Соя Андреевна явно не в курсе произошедшего и уж точно не знала, что бабушка умерла. Говорить или нет? Ведь если она скажет об этом, то придётся поведать всю историю, историю дочери маньяка. Врать милой родственнице, которая, показав ей уже специально отведённую провинциальной гостье обширную комнату, Тотчас усадил её за стол и стало подчевать плотным обедом. Лере не хотелось, однако она вспомнила наставление Фёдора: хочешь жить, умей думать только о себе. Ну или как он там сформулировал свою циничную эгоистичную сентенцию. Поэтому, улыбаясь ей, ничем не выдавая, что на душе у неё пусто и жутко, Лера в подробностях, конечно же, вымышленных, поведала о том, как бабушка проводила её на поезд, велев передать привет и наилучшие пожелания. А что же только с одной сумочкой приехала, поинтересовалась Зоя Андреевна. А Лера не стала ставить её в известность, что весь остальной скрб её семьи был уничтожен милыми соседями, не желавшими, чтобы под одной с ними крышей абитала дочка маньяка. Да вас стеснять не хотела. Вздохнула Лера, чувствуя себя последней вруньей. Наверное, она такой была, примерной ученицей Фёдора Б. Крылова, ведущего корреспондента медиахолдинга Бульвар-Экспресс. Зоя Андреевна настояла на том, чтобы девушка позвонила по межгороднему телефону домой. и поведала бабушке, что прибыла без проблем, бабушке, которую она похоронила позавчера. Ощущая себя примерзко, Лера разыграла дешёвый спектакль. Набрала домашний номер, громко переговорила с бабушкой, а когда Зоя Андреевна изъявила желание тоже переброситься со своей кузиной словечком, Лера быстро положила трубку. А, бабушка передаёт вам громадный привет и очень за всё благодарит. Но ей как раз к врачу надо. Сказала, что на днях вам перезвонит. Ну или письмо напишет, чтобы деньги не тратить. Письмо от бабушки, если что, можно самой написать и в ящик московской родственницы подсунуть. Да, хочешь жить, умей врать. Лера презирала саму себя. но понимала, что поступить иначе нельзя. Не говорит же правду, тем более что в этом случае, правда? Зоя Андреевна вздохнула. Ну да, все мы не молодеем. Ночи Лера проспала, причём ей ничего, кажется, не снилось. А если и снилось, то она ничего не запомнила. На следующий день Зоя Андреевна повезла показывать Москву Побывали они и на Красной площади, и в ГУМе, и у Большого театра, и на Воробьёвых горах. Когда под вечер они вернулись домой, Лера, входя в подъезд, поймала себя на мысли, что забыла о том, что имело место в её родном городе всего несколько дней назад. Ну, почти забыла. И что мысли об этом во время частной экскурсии по столице её не тревожили. почти не тревожили. И что постоянная вранье, о котором она пичкала Зою Андреевну о бабушке, оце и их благополучной и такой размеренной жизни в провинции, стекало с ее губ уже без малейших проблем. Ну да, Федор Бекрелов мог бы по праву ею гордиться. И вот думаю, что завтра мы поедем в Третьяковку. Или ты хочешь лучше вооруженную палату и алмазный фонд? Зоя Андреевна открыла дверь квартиры, уже строила планы на остаток недели. А Лера думала о том, что рано или поздно придется разыгрывать представление под названием поступление в университет. Аттестат ее ведь так и остался в школе. Вручить его должны были в воскресенье, в то самое, когда она похоронила папу и бабушку. А весь остальной город в лариску. Дверь к квартире вдруг плавно отошла в сторону, и Лера заметила крайне напряжённую блондинку средних лет, а около неё полного усатого мужчину. "Мама, с тобой всё в порядке?" произнесла блондинка, бросаясь к Зое Андреевне. "Так и есть. Её дочка, видимо, с мужем Зоя Андреевна, не понимающе уставилась на дочку. Рада тому, что заглянули. Тем более ключи у вас от моей квартиры имеются. Но почему вы не на работе? Что-то случилось? Дочка, уставившись на Леру, процедила: "Можно и так сказать". Лера замерла на пороге и вдруг заметила, что на тумбочке в коридоре около которой стоял усатый муж дочери, лежал чесак. Когда они с Зоей Андреевной уходили на прогулку по Москве, его там не было. Значит, эта дочка и её муженёк его туда положили. Но для чего? Дочка заботливо, взяв ничего не понимающую Зою Андреевну под руку, увела её на кухню и закрыла дверь. А когда Лера хотела проследовать в свою комнату, то Усач, положив ладонь на рукоятку тисака, заявил: Стояте, не рыпаться, дочка маньяка. Лера поняла. Они всё знают. Ну, конечно, или в газетах прочитали, или, что вероятнее, кто-то из милых соседей или прочих обитателей её родного города счёл необходимым поставить в известность столичных родственников маньяка о том, что имело место. Так они стояли и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. потому что Лера понимала, всё, что бы она ни сказала, будет использовано против неё, и никто ей не поверит.